Но даже если я и научусь в совершенстве владеть этой вот штуковиной, то вряд ли смогу в случае необходимости перерезать кому-нибудь горло. Если в сфере никому из нас ни разу не придется использовать оружие по прямому назначению, я буду этому рад больше, чем кто-либо, — сказал Тейнер. Ножом можно и апельсин очистить. — В сфере нет апельсинов, — скептически поджал губы Борщевский. «Совсем не обязательно размахивать ножом для того, чтобы устрашить противника», заметил этнолог Фред Морвуд. «Соответствующее впечатление на потенциального врага может произвести даже то, насколько уверенно вы держите его в руке». «Как свидетельствует наш главный эксперт по сфере», Бочков сделал жест в сторону Стинова, «открыто носить оружие в сфере разрешено далеко не всем». Не будет ли наше оружие восприниматься жителями сферы как открытый вызов? «Во-первых, оружие подчеркивает особый статус его обладателя», — сказал Стинов. «Во-вторых, по прибытии в сферу мы собираемся временно остановиться в секторе Паскаля, находящемся под контролем Ордена Геренитов. Для того, чтобы попасть туда, нам предстоит пройти через сектор Ньютона, занятый бешеными, банды всевозможнейшего сброда со всей сферы, обосновавшиеся там, полностью оправдывают свое название. Единственный аргумент в споре, который они признают это сила. Но у нас же будут армокостюмы с силовой энергозащитой, используемые бойцами штурмовых антитеррористических бригад. Подал голос врач-эпидемиолог Олег Баев, высокий молодой парень коротко остриженными светлыми волосами. «Разве этого недостаточно, чтобы не опасаться никакого внезапного нападения? Насколько мне известно, обитатели сферы подобным средством защиты не обладают». «Армокостюм защитит вас от внезапного удара ножа», — сказал Тейнер. «Но он не помешает противнику, если тот окажется физически сильнее вас, повалить вас на землю и связать вам руки». А «Имеют привычку казнить своих пленников, погружая их в поле стабильности, окружающее сферу», — добавил Стинов. «Тут уж не поможет никакая силовая защита». «Я искренне надеюсь, что каждому из вас придется заниматься в сфере только тем, к чему непосредственно обязывают вас ваши специальности», — подводя итог разговору, сказал Тейнер и тем не менее я намерен сделать все от меня зависящее, чтобы все мы вернулись назад целыми и невредимыми. Поэтому тренировки будут продолжаться до тех пор, пока каждый из вас не овладеет в совершенстве хотя бы элементарными навыками рукопашного боя. И не рассчитывайте на то, что экспедиция уже укомплектована, и менять кого-то в ее составе слишком поздно. Я скорее соглашусь на сокращение численного состава экспедиции, чем возьму с собой того, кого буду считать в недостаточной степени подготовленным. Тейнер медленно обвел взглядом собравшихся. Надеюсь, ни у кого больше не осталось никаких сомнений. Несмотря на показную суровость, в целом Тейнер был доволен своей командой и тем, как продвигалась ее подготовка». Если бы формирование группы было полностью доверено ему, Теннер предпочел бы укомплектовать ее людьми, имевшими опыт работы в зонах локальных конфликтов. Однако руководители проекта «Сфера» придерживались иного мнения. В «Сферу» должны отправиться гражданские специалисты, которым предстояло произвести общую оценку положения дел в «Сфере», а не разрабатывать тактику вторжения. Из того материала, что ему было предложено, Тейнеру удалось сколотить неплохую команду, так, по крайней мере, он сам полагал. Из всех участников предстоящей экспедиции только трое встречались прежде на конференциях — Илья Борщевский, Ирина Адлер и Нильс Бода. Остальные же, будучи прекрасно знакомы с работами своих коллег, впервые увидели друг друга воочию. И что больше всего радовало Тейнера, несмотря на пристрастие ученых к постоянным спорам, участники экспедиции неплохо ладили между собой, и за все время подготовки между ними не возникло ни одного явного конфликта. Возможно, причиной тому было то, что все члены команды были примерно одного возраста, в пределах от 30 до сорока лет. Самым старшим участником экспедиции, не считая самого руководителя, был Борщевский. С сидеющими волосами и глубокими залысинами, въедающимися в его вечно растрепанную шевелюру со стороны высокого лба, он выглядел даже несколько старше своих тридцати девяти. Несмотря на то, что Борщевский постоянно был чем-то недоволен, но его ворчание никто не обращал внимания, поскольку знали, что морща нос и негромко бормоча различные проклятия, он, тем не менее, не хуже других справится с любым заданием. Тейнер единственный позволял себе время от времени подшучивать над Борщевским, но при этом внутреннее чутье подсказывало ему, что в случае непредвиденной ситуации психолог сумеет сохранить присутствие духа и выдержку. Две женщины, входившие в команду, внешне разительно отличались друг от друга. Ирина Адлер была невысокой, чуть полноватой блондинкой, с коротко остриженными волосами. А Александра Неслова — высокой и стройной, с роскошными темно-русыми, слегка волнистыми волосами. Но обе они имели прекрасную спортивную форму и во время тренировок уступали лишь немногим из мужчин. На полосе препятствий никто не мог состязаться с Игорем Бочковым и Идо Суни. Первый был прекрасно сложен и отличался природной гибкостью и силой, помогавшими ему легко справляться с любыми нагрузками. Суни же был худым, невысоким, чуть сутуловатым, но в нужный момент действовал с такой энергией и напором, что остальные только диву давались, откуда в нем столько силы, На все вопросы Сунни как будто в шутку отвечал, что изучал тайную практику подготовки воинов древних времен,